Глава 18. Божий суд. Спор между горцев должны разрешать сами горцы. Шеридар. Военачальник клана Недила. Перед огромным белым высоким деревом с раскидистыми на десятки локтей ветвями по кругу располагались девять небольших плоских каменных сидений. Камни были здесь так давно что уже прочно вросли в землю и кое-где тонкие стебельки травы пробивались на каменной поверхности. Расположившиеся на этих импровизированных сиденьях горские старейшины сидели, скрестив ноги на небольших подушках разных цветов. Как помнил из прочитанных книг Дорик, каждый из цветов указывал на определенный клан. Например, коричнево-фиолетовый цвет был отличительным признаком халидонского Клана а сине-зеленый цвет – клана Нидила. Для Дорика, как почетного гостя и представителя королевства Аревмут, который до сих пор считался опекуном местных земель, специально прикатили камень чисто белого цвета и украсили его красно-золотой подушкой. По примеру горских старейшин, принц уселся на это импровизированное сиденье, скрестив ноги. Вокруг собралось множество народа окруживших со всех сторон священное белое дерево. Сегодня совет старейшин было решено сделать открытым, потому что война касалась каждого дома. Мадар, глава халедонского клана, оказался по правую руку от ревмутского принца. Неридин, глава клана Недил, сидел напротив, изредка бросая мрачные взоры на своего соперника из Высокогорье. И несколько виноватый на Дорика, которого он не предупредил о готовящемся совете кланов Дармиона, когда посылал в неприступный Карамстель. Дорик набрался терпения. Сначала он выслушал взаимные приветствия старейшин всех кланов. Потом, долго о дружбе горных народов, крепче которой может быть только камень, высказался самый старый из присутствующих. Древний старец Ибурун, глава клана, вынедал. Затем слово дали ему самому и принц, произнеся длинное цветистое приветствие к горцам, самым отважным воинам обитаемых земель, перешел к сути дела. Сегодня, соблюдая древние обычаи, мы собрались у великого белого дерева решить спор между кланами, начавшими войну друг против друга. Когда-то, много веков назад, на этом священном месте решались судьбы целых народов. Сейчас же решается будущее всех кланов предгорья и Высокогорье. Всего Дармиона. Ибо кланы Нидила и Халидоне – могущественнейшие из всех. Стоят во главе двух горных союзов. Горцы молча слушали Дорика, но было видно, что его речь нашла, отклик во многих сердцах. «Как сын могущественного короля Ревмута Громирика Справедливого и его представитель в этих землях, я мог бы сказать свое слово в пользу одного из двух враждующих кланов. Но я не буду нарушать ваши законы. Аревмут чтит обычаи всех народов и помнит об общей истории, которая объединяет всех нас. Горные кланы должны разрешать свои споры сами и выбирать собственные пути. Но от имени нашего короля объявляю вам. Спор должен быть разрешен мирным путем. Никому не нужна война в этих горах. Вы знаете, что даже на меня и моих спутников было совершено нападение неизвестными разбойниками. «Одетыми, как горцы, но не горцами. Никто не хочет, чтобы пострадали ваши семьи, погибли ваши посевы и пастбища. А горные селения наполнились плачем женщин и детей, попавшим в боях мужчинам. Нужно остановить начавшееся кровопролитие. Предлагаю вначале выслушать главу клана Нидила, уважаемого Нариддина Регдорна». Старик бросил хмурый взгляд из-под косматых бровей на сидевшего напротив него Мадара и заговорил громким, прерывистым голосом. «Я не буду говорить долго. Я привык действовать. Привык отвечать ударом на удар, брать на себя ответственность, не прикрываясь обычаями и традициями. Клан Халидона нанес моему народу глубокие раны и причинил обиды. Разве это в наших обычаях? Мы уже потеряли добрую сотню людей в стычках. Из-за чего? Из-за какой-то собаки. Из-за какой-то псины было пролито много крови. Какие традиции позволяют теперь это? Если Халидон хочет войны, будет война. Большая. Если же Халидон не хочет войны, пусть принесет извинения клану недила и выплатит виру, которую мы назначим. «Наридин!» «Мы еще не потерпели поражение, чтобы выплачивать виру», — вскипел сидевший справа от Дори Камадар. «И не признаем себя виновными. Это вы убили благородного пса, спасавшего ваша же стада от волков». «Наверное, клан Халидона настолько беден, что предпочитает вести войну, чем выплачивать виру за свои преступления», — ехидно отозвался Нарейдзин и, предупреждая возмущение соперника, поднял руку и громко крикнул. «Хорошо! Я согласен, что война никому не нужна. Если Халидон не хочет признавать свою вину и выплачивать виру, пусть боги рассудят нас в честном поединке. Клан против клана. Я требую божьего суда. Прямо сейчас у священного белого дерева. Согласно нашим древним обычаям. «Я все сказал!» И старик грубо стукнул кулаком по камню, на котором сидел. «Наредин!» Спокойно заговорил Мадар, но было видно, что его внешнее спокойствие дается ему с трудом. «Ты старый человек, но ты не следишь за своими словами. То ты говоришь, что не будешь прикрываться нашими обычаями и традициями, а потом сам же вызываешь к старинному обычаю божьего суда». «Тебе стоило бы определиться в своем выборе. Уважаешь ли ты сам наши обычаи, если так непоследователен?» «Мой клан вызывает на божий суд твой клан!» Не стал вступать в пререкание Наридин. «Я жду твоего ответа, Мадар!» «Войны не будет. Но если победит мой клан, ты принесешь извинения и выплатишь виру!» «Все слышали мои слова?» Стоявшая вокруг толпа ответила одобрительным гулом. «Я слышу тебя, Наридин, ответил Мадар. «Но в отсутствии моего старшего сына я не могу согласиться на твое предложение. Твой старший сын стоит рядом с тобой, а мой пропал где-то там за горами в поисках новых земель». Толпа загудела на этот раз уже разочарованно. «Ты отказываешься, Мадар?» Почти ласково произнес глава клана недила «Ты же хочешь избежать войны, и все же при всех старейшинах кланов Дармиона отказываешься от божьего суда?» «Согласись с ним или признай свое поражение!» Наступила тишина. Многие горцы посматривали на сидевшего неподвижно Мадара, одобрительно но никто не произнес ни слова. И тогда заговорил Дорик. «Разрешите мне сказать, уважаемый и бурун, и старейшины, я принц Аревмута Дорик Нанаскелла, сын короля Громерика Справедливого. Пользуясь данным мне королевским правом обращения к Совету Старейшин горских племен, прошу признать, что братоубийственный спор между кланами Недила и Халедона будет разрешен по древнему обычаю — Божьему суду. Все согласны с этим решением, уважаемые старейшины? «Да!» — самодовольно произнес наридин «Да!» — сказал старец и Бурун. «Да!» — дружно повторили остальные главы кланов. Мадар сидел неподвижно. «Уважаемый Мадар Нелкорна!» «Согласны ли вы с тем, что спор между кланами недила и Халедона будет разрешен Божьим судом? И готовы ли вы принять его результат, каким бы он ни был?» «Да!» Дорик заметил, что, произнося эти слова, глава союза кланов высокогорья приложил руку к знакомому амулету, что прятался под его нательной рубахой. «Клан недила будет представлять мой старший сын!» — гордо объявил Наредин. «Шеридар!» «Выйди вперед!» В центр священного круга Совета Старейшин вступил высокий коренастый чернобородый горец. На этот раз Дорик не увидел за его плечами рукояток двух изгибающихся мечей, с которыми, казалось, Шеридар никогда не расставался. На Совет нельзя было приходить с оружием. Теперь все взоры обратились на Мадара. Тот все еще не произносил ни слова. «Я... Несколько растерянно заговорил Мадар. «Я... я буду представлять сторону клана Халидона!» Уверенно закончил за него Дорик, и эти слова громким эхом отдались среди толпы. Все были ошеломлены и уставились на принца. А тот слез с белого камня и выпрямился во весь рост. «Думаю, не стоит принцам!» — начал было Наридин, не ожидавший такого развития событий. Но Дорик не дал ему закончить. «Уважаемый Нередин, теперь я представитель клана Халилдона. Нравится вам это или нет? Если у уважаемого Мадара нет рядом старшего сына, который смог бы встать рядом с ним на божьем суде, я заменю его на поединке. Главное для нас остановить войну». Снова наступила тишина. Только стоявший, как и Дорик, в круге старейшин Шеридар бросил недовольно. «Спор между горцами должны разрешать сами горцы». Дорик взглянул на него с вызовом, но воин больше ничего не сказал. Видимо, его предложение заменить на божьем суде одну из сторон не нарушало горских обычаев, несмотря на то, что он был иноплеменник. «Что ж, я не возражаю!» Громко заявил Нарядин и нахмурился. «Если принц напросился сам, давно надо показать всем, кто настоящий хозяин на этих землях. Да будет так! Эти земли королевства!» Ответил Нарядина уже вполне уверенным тоном Мадар. «Итак, принц Торик будет представлять на божьем суде клан Халидона». Толпа вдруг разразилась громкими торжествующими криками. Некоторые горцы стали обниматься друг с другом. Было видно, что многие из присутствующих по-настоящему рады. Что начавшееся в горах кровопролитие можно будет завершить одним единственным поединком.